Потом приехала двоюродная сестра из Киева. Он ей позвонил, она сразу и прикатила. Хотя, между прочим, с днем рождения не поздравила. Ну, ладно, приехала с дочкой. Оказалось, процветают. У дочки муж-коммерсант, торгует компьютерами. Там, на Украине, у них своя проблема. Русских не любят. Но дочка за хохлом, поставляет он компьютеры, по всем их правительственным организациям, торгует направо-налево то в Англию, то еще куда-то разъезжает. Сначала обе они по привычке все пыль в глаза пускали. Это в первый день. Но, видимо, ночью они между собой переговорили, оценили Евгения Николаевича одинокое положение, которое он им обрисовал скудными словами, также очевидно его богатство. Отдельное впечатление произвели замки на дверях. Сестра воров боялась. И замки у нее в Киеве были оборудованы наилучшие. У кузена Евгения были куда как позатейливей. Словом, на другой день разговор уже пошел другой. Бабы больше не хвастали. Напротив, все сочувствовали Евгению Николаевичу. Сестра пригласила его на лето приехать к ним на дачу. Зять два года тому назад купил дом в Ялте. Вилла настоящая. Живи там хоть все лето. Море рядом. Прислуга круглый год. Пара семейная, потомки петербургских аристократов, с революции застряли в Ялте. Третье поколение уже забавные такие. Салфетки к завтраку она сворачивает то домиком, то птичкой. Бабушка ее научила. Словом, Женя, как надумаешь, приезжай. Всегда рады. И муж мой, влезает племянница, с такими связями, что если что надо, вопросов нет. И врачи самые лучшие у нас в Киеве, и питание самое натуральное. Всегда рады. Отвез их шофер Костя в аэропорт. С тех пор сестра звонит каждую неделю по сю пору, а здоровье осведомляется. Мебель ей, видите ли, понравилась. Похвалила. Дольше всех не шел Саша Козлик. Три раза откладывал. Звонил, извинялся, наконец пришел. Лет ему около сорока. Тощий курносый жидкие волосенки под глазами круги в глазах страсть страсть редкая собачья а ведь алкаш догадался про него проницательный евгений николаевич и ошибся во всяком случае если и был он алкаш то завязавший от водки коньяка отказался пил чай выпил чашек шесть крепкого, с сахаром, но при этом едва-едва один бутерброд доживал, безо всякого интереса ел. Говорил же, не остановишь, про собак, про дикие нечеловеческие страдания бездомных, брошенных и одичавших животных, про раны, нанесенные им жестокими людьми, и, что самое страшное, детьми. Говорил о трагической бессловесности всего тварного мира, о пропасти непонимания между людьми и животными. Евгений Николаевич сделал не одну попытку перевести стрелку на его личную жизнь, на какую-нибудь тему, к собакам отношения не имеющую, но из этого ничего не вышло. Он говорил о своих псинах, шавках, о дворнягах, породистых, шариках, джеках, альмах, о собачьем бешенстве и о витаминозе, о течках и гонах, об истории собачьего племени, о древнейших охотничьих собаках и о древних декоративных. Но главное, что его мучило, что составляло смысл цели признания его жизни, было создание приюта для бездомных собак. Он давно уже обивал пороги всех столичных организаций. В подробностях рассказывал Евгению Николаевичу о всех письмах во всей инстанции, которые написал за свою жизнь. Евгению Николаевичу давно уже стало ясно, что имеет дело с безопасным сумасшедшим. Он слушал его почти два часа. Речь Козлика была вполне связной, и логика в ней присутствовала. Только весь он вместе со своими собаками Как будто с луны свалился Наконец он достал распадающийся надвое бумажник Вынул из него любительскую фотографию И предъявил Евгению Николаевичу Топа! Моя первая собака Девятнадцать лет со мной прожила Умнейшее существо Благороднейшее От диабета умерла Мутная собачья морда с острыми ушами, улыбалась с потертой фотографии. «Хватит, пожалуй», — решил Евгений Николаевич и закончил самым элегантнейшим способом. «Саша, там Екатерина Алексеевна полную сумку продуктов собрала для твоих питомцев». Козлик с голодным блеском в глазах схватил два больших пакета, поблагодарил и умчался, оставив после себя крепкий псиный дух. Убирая чашки в буфет волнистой березы, Евгений Николаевич улыбался и качал головой. Наследнички ему попались. Хыть не помирай! Впрочем, помирать он и не собирался. Машура приходила к нему по меньшей мере раз в неделю. С ней приятно было поболтать о том, о сём. Иногда она могла и какое-нибудь хозяйственное поручение выполнить но обыкновенный Евгений Николаевич ее не загружал, предпочитал наемный труд. Была Екатерина Алексеевна, вполне еще крепкая старуха, шофер Костя, да и Валерий Михайлович, преданнейший друг и ассистент, всегда готов был удружить. Машура занималась журналистикой. Второй год как закончила университет и страшно была увлечена всем на свете. То писала про какого-то шамана, то ехала в полуживой научный городок военного направления и делала репортаж о великом прошлом и скорбном настоящем его жителей, а то вдруг ее послали в командировку на остров Бали от какой-то туристической фирмы, чтоб она написала, как там славно отдыхать. И Машура рассказывала обо всем деду, а он слушал ее с удовольствием и понимал, что права она была, добиваясь этой никчемной профессии. А он, Евгений Николаевич, был неправ, заявляя, что глупее занятия не придумать. Дело оказалось как раз по ней. Хорошая, очень хорошая девочка. Сильно не нравилось ему в Машке сейчас только одно. Муж ее, Антон, из-за которого отношения их разлаживались. Евгению Николаевичу, Картина ясна была с первой минуты их жениховства. Бочком, бочком и прямых кормушки. Сиротка провинциальная все из Машки тянет, а она, дурочка, не понимает. И Антон этот, Вологодский, отравлял Евгению Николаевичу жизнь, потому что пока она за ним замужем, не мог он на нее оставлять наследство. Не хотел. И все и разговор с приемной своей внучкой повел Евгений Николаевич очень жесткий. Так и сказал начистоту «Старое свое завещание отменяю, пока ты с Антоном не разведешься, ни на что не рассчитывай». И тут Евгений Николаевич получил от Машки такой отлуп, какого в жизни не имел. Маленькая эта жучка посмотрела на него эммочкиными серо-зелеными глазами подняла левую бровь, как бабушка бывало делала, и сказала ему спокойненько, «Дед, а не сошел ли ты с ума? Уж не думаешь ли ты, что я из-за твоего старого дивана разведусь с любимым человеком? Из-за ложечек серебряных, да?» И она захохотала звонко и совершенно естественно. И это было так оскорбительно. Так обидно Евгению Николаевичу, никто так его не унижал. Он сдержался, пожал плечами. Тебе решать. Она вскочила, подергала его за уши, ткнула кулачком в живот, но теперь у него не было охоты к шуткам. «Ты подумай, как бы тебе не прогадать!» хмуро пригрозил он ей и сразу же почувствовал, что не то сказал. «Ага, ночей спать не буду. Буду взвешивать, как бы не прогадать!» — фыркнула засранка. В результате не спал теперь он, Евгений Николаевич. Бессонница пошла на пользу. В ночной душной тишине он принял не одно решение, а несколько. Первое. С завещанием нашел остроумное решение, потом с дачей перестроить, а может снести старую целиком и отстроить заново, по всем теперешним правилам, в три уровня, сауной, гаражом, участок, гектар, можно и пруд вырыть, и жить круглый год на даче, квартиру продать, она вообще устарела, сталинский дом, высотка, по прежним меркам превосходный, по теперешним говно. Окна маленькие, все на площадь, шум и вонь с утра до ночи, лифты допотопные, подземного гаража нет. Все. Избавляться. Был бы помоложе, можно бы отделку модерновую сделать и сдавать. Да на что они нужны, эти две тысячи? Если уж квартиру в городе иметь, то небольшую, элитную, в центре. Коллекцию часов. Продать через Сотбис или через Кристи — это надо обдумать. Деньги в хороший банк, поручить продажу Валерию Михайловичу на процент. И что там Машка про Бали писала? Да, попробовать все по-новому. Зимой вслякать в грязь в московскую темень в Бали. К черту! Матери, мало ли, островов Канарских и прочих, гостиниц, пятизвездочных, молоденьких блядей. Десять лет у меня в запасе есть. Дед Кириков до девяносто пяти дотянул, или до девяносто восьми, а завещание напишу. И Машуре предъявлю, чтоб знала. «Таким путем...» и сон у Евгения Николаевича наладился, и настроение поднялось. И, кроме всего прочего, произошло одно незначительное, но забавнейшее событие. Прогуливаясь в обеденный час по улице Чехова, Евгений Николаевич наступил на потерянный женский шарфик и поднял его, чтобы повесить на ближайшую ручку двери. Подняв, почувствовал рукой что-то мелко острое, оказалась прицепившаяся к шарфику серьга. Да не просто так. Трехкаратный сапфир-кабошон с бриллиантовым глазком сверху. Смешно, ей-богу. Теперь, когда Евгений Николаевич решился закончить со своим собирательством, коллекцию продать и забыть, такой маленький соблазн, детский какой-то. Сначала подумал, закажу Машуре, кольцо сапфировое, и тут же плюнул в сердцах. Дело задуманное было грандиозным. Первое. Опись коллекции. Те 12 драгоценнейших номеров, что в сейфе, шли отдельным списком. Остальное сделали вместе с Валерием. Дальше пошла работа с нотариусом. Сделали доверенность на Валерия с правом передоверия. Вся схема была Евгению Николаевичу давно известная, он ею не распользовался. Переправлял часики, продавал через доверенных лиц, но здесь суммы были слишком велики. Были у него и свои механизмы контроля. Такие ребятки, что босыми по снегу не ходили. Обутые, переобутые, и сами кого хошь обуют. Валера был надежнейший, но, помимо того, у Евгения Николаевича лет двадцать были на руках еще и бумаги, кое-какие на Валерия Михайловича, в сейфе лежали, там же, где припрятанные часы. Прокурор все-таки. Два месяца полных ушло на бумажные дела. Пришлось подключать еще одного банковского мальчика. Он удивил Евгения Николаевича своим юным видом оказался толковым и давал гарантии. Когда завещание было составлено, накануне прихода нотариуса, Евгений Николаевич вызвал Машуру. Прежде чем показать ей новое завещание, сказал, «До завтра еще можно переписать». Я ставлю вопрос так. «Разведись! Мне надо, чтобы ты была разведена на момент получения недвижимости, когда я помру». Ты понимаешь? А спать спи с кем хочешь, хоть с бывшим мужем. Это меня не касается. Дед, я как раз хотела тебе сказать, что беременна, так что о разводе речи быть не может, и не подумаю. И отодвинула бумагу, не читая. Ну и чудно, улыбнулся Евгений Николаевич. Получишь от меня красивую чашечку. — Супрематическую, хорошо? Договорились, — кивнул Евгений Николаевич. — И у Люськи такой же непреклонный характер, и похоже на Эмму, и совсем другие, черты подери, но будет по-моему, — решил Евгений Николаевич. Получилось, однако, по-третьему. И не так, и не так. Прошла ровно неделя после разговора с Машурой, и все, что наметил, исполнил Евгений Николаевич с полной точностью. Завещание заверил, опись передал валерии и накануне своего последнего дня передал ему ключ от замурованного сейфа, а точную инструкцию, где стену разбирать, передал в другие руки банковскому мальчику. Знал Евгений Николаевич как дела делаются. Неранним утром, уже после рынка, пришла Екатерина Алексеевна с продуктовой сумочкой. Долго звонила в дверь, но Евгений Николаевич не открыл. Она ждала часу двери, потом поехала в полном недоумении домой. Оттуда звонила до самого вечера, но и к телефону он не подходил. Около девяти вечера позвонила маша Сказала, что тревожится. Не случилось ли чего? Маша была раздражена. Разговаривала с Екатериной Алексеевной почти грубо. Сказала, что сегодня ей ехать не с руки, а поедет завтра утром. Однако устыдилась и поехала. У нее, у единственной, были ключи от квартиры. Она приехала в половине одиннадцатого. Позвонила в дверь, ожидая, что дед откроет, как ни в чем не бывало и опять она будет в дураках». Притащилась усталая слушать его шантажные глупости. Но никто ей не открыл, и она двумя хитроумными ключами попыталась открыть дверь, но дверь изнутри оказалась заблокирована. Вызвала Валерия Михайловича. Тот сразу же побежал за милицией. Приехали два милиционера, взломали дверь. Вошли и обнаружили Евгения Николаевича в спальне, сидящим возле бюро и всей грудью навалившимся на откинутую доску. Рядом стакан с водой и гора таблеток, из которых, видно, он ничего не успел выпить. Маша сразу поняла, что он мертв. Голова лежала боком, и красивое его лицо имело желтовато-белый оттенок старого мрамора. На губах засохла сухая пена, похожая на мыльную. Составили протокол. Понаехало каких-то людей. Маша позвонила Антону, чтобы он приехал. Ее второй месяц беспрестанно тошнило, и ей очень хотелось, чтобы все поскорее кончилось, и она могла бы уйти домой и лечь спать. Милиционер спросил документы. И Машины тоже. Все у деда было на местах, все в порядке. Она достала свидетельство о смерти бабушки и копию их брачного свидетельства, и копию метрики Люськи, и копию метрики своей собственной. Все было на известном месте, в известной папке. Один из милиционеров спросил, откуда она знает, где что лежит. «Да я в этом доме родилась». Три года назад, когда замуж вышла, дед мне однокомнатную купил. А так я здесь всегда и жила, и прописана здесь была. Только к утру приехала машина и забрала деда. В бумаге врачи написали «Остановка сердце». Потом началась суета. Звонили родственники, приезжали. Полный дом народу. Денег в бюро было три тысячи. Маша думала, что Валерий Михайлович возьмет на себя все хлопоты по похоронам, но он как-то скромно стоял сбоку, инициативы не проявлял. Тогда Антон, Машин муж, взял эти три тысячи и стал всем распоряжаться. Валерий Михайлович только советовал, что все должно быть самым лучшим. А и так все было самое лучшее. Эмма Григорьевна похоронена... На Ваганьковском участок просторный, на две могилы. Поминки заказали в Праге. Евгений Николаевич Прагу любил с давних времен. Он там всех знал и и вовсе знали, потому что начальство-то менялось, а старые клиенты оставались. Отпевали в Ваганьковской церкви. Но машура внутрь не заходила. Ее как раз тошнило сильнее обычного. Слушала она с улицы стройное пение, Валерий Михайлович велел певчих каких-то особых оплатить. В том же самом Ореховом зале, где справляли когда-то семидесятилетие, теперь собрались на поминке Народу было человек шестьдесят, не одни только родственники. Стол был накрыт богато и старомодно, с блинами, киселем кутьей и всеми православными примочками, в которых Валерий Михайлович оказался большим знатоком. Трех тысяч почему-то не хватило, и Валерий Михайлович сам вызвался доложить, сколько надо. И доложил. Машура порадовалась за него. Он всегда казался ей каким-то скользким и подозрительным, но, видно, прав был дед, что так его к себе приблизил. Вел он себя в высшей степени достойно. Довольно рано закончилось поминание, и Валерий Михайлович пригласил всех родственников зайти на минуту на квартиру к Евгению Николаевичу. И пошли, ни о чем не спрашивая. Ясное дело, речь шла о завещании. Маша открыла. Вошла первая. Зеркало у двери... Завешено было белой простынёй, и от этого прихожая как ослепла. Все утыкались глазами в эту неприятную белизну и отводили глаза. Родственников оказалась толпа. Друг на друга не смотрели, а как-то в сторону. Кто в окно, кто в стену. Розово-голубые сестры и вовсе повернулись друг к другу спиной. Каждая чувствовала себя немного предательницей, потому что каждая была уверена, что раздел долей произойдет именно в ее пользу. Вокруг многодетной частоколом стояли четыре хмурые девицы. Присутствовал и брат двоюродный с женой, и Шурин, и все племянники, Лена Питерская приехала с мужем. «Десять тысяч под охраной домой вести. А Саша Козлов поехал прямо с кладбища по своим собачьим делам. Какая-то знатная сука разродиться без него не могла. Ему предстояло кесарево сечение производить. Потому его и на поминках не было. Валерий Михайлович вынул из бюро бумаги и огласил. Завещание было коротким, как кинжальный удар. Все свое имущество, движимое и недвижимое, он завещал своему племяннику Козлову Александру Ивановичу целево на организацию и содержание собачьего приюта. Каждого из родственников, перечисленный поименно, никого не забыл. Он одарял коллекционной чашкой, включая четырех внучатых племянниц, частоколом стоящих возле голубой мамаши. Маше была особо оговорена чашка супрематическая, работы ученика Казимира Малевича по фамилии Хейдекель. Доверенным лицом для производства всех продаж имущества, включая коллекцию часов, назначался Валерий Михайлович. Ему же предназначалось «Сумма в 10 тысяч американских долларов за многотрудную работу по ликвидации имущества и передачи основных денег в фонд организации собачьего приюта». Машура тихонько вышла в коридор. «Удивительное дело. Такой маленький ребеночек, всего 12 недель, отошнит круглые сутки». Маша заперлась в уборной и сблевала. С утра уже восьмой раз. Все тяжело молчали. Только Женя Арахис, которая в родственницах не состояла, но нахально приперлась на интимнейшую семейную встречу, тихо взвизгнула. — Все собакам? Да в суд надо подавать! — Видите ли, — вежливо пояснил Валерий Михайлович, поскольку среди родственников нет прямых наследников, Суд, скорее всего, не примет дело к рассмотрению, но попытаться можно. Машура подошла к горке, вынула странно квадратную фаянсовую чашку со симметричной ручкой, потом положила ключи от квартиры на стол и вышла из комнаты. Лена Питерская тихо плакала, глядя в окно. «Она плакала уже четвертый день!» с тех пор, как узнала о смерти Евгения Николаевича. Не в деньгах дело. Он был такой, такой, какого у нее уж никогда не будет. Но и ускользнувших денег тоже было жаль. Он бы дал, если был жив. Антон был в тихом бешенстве. Завел Машу на кухню. Сказал, что надо опротестовывать завещание. «Какие собаки! У него родственников дюжина!» «Да никогда в жизни!» — улыбнулась Маша. «Здесь, Антоша, нашего ничего нет. Если б он все мне оставил, было б хуже. Не могу тебе объяснить. Ничего этого в руки брать нельзя!» все-таки евгений николаевич был действительно всех умней антон машку оставил еще до рождения ребенка а что собачки не получили тех 12 предметов которые в сейфе сохранились оно не так страшно Им и мы так очень много досталось потому что в сером козлике евгений николаевич не ошибся